«Семь смертных грехов» — это прозвище семьи дочерей знатного и могущественного сеньора Жажа Бабу де Бурдезьера, выходца из знатной туренской семьи, владельца Сагоны, главного гардеробного короля, губернатора Бреста, Жиана, Амбуаза, главнокомандующего артиллерией и т. далее. Семь его дочерей получили это прозвище отнюдь не за свои физические дефекты, а за их общую склонность к любовным утехам. У него было еще четверо сыновей. Они были очень привлекательны и унаследовали от своей бабушки, бывшей в свое время любовницей Франциска I, искусство любви и неуемный любовный аппетит которые создали им при дворе заслуженную репутацию. Этих красивых женщин звали Мари, графиня де Сент-Эньян, Франсуаза, маркиза де Кевр, Изабель, маркиза де Сурди, Мадлен, маркиза де Рво, Диана, графиня де Тюрпен, еще одна Мадлен, Абатиса де Бомон и Анна, которая должна была стать настоятельницей этого аббатства после своей сестры. Что касается женщины, тайно проникшей в дом красавца-капитана, то это была вторая из сестер, Франсуаза. Она, пожалуй, была и самой красивой из них. Выше среднего роста, с шикарными волосами, цвета расплавленного золота, с большими голубыми глазами, которые она любила томно прикрывать длинными ресницами. У нее было свежее румяное лицо, а на ее тонкую талию никак не подействовало то, что у нее было уже трое детей. Пять лет тому назад, 14 февраля 1559 года, она вышла замуж за Антуана де Стре, маркиза де Кевер. Это замужество было несколько поспешным, потому что у прекрасной юной Франсуазы был уже любовник, генерал-полковник от инфантерии Шарль де лерош фуко граф де Рандан, от которого она была буквально без ума. Опасаясь, как бы эта любовная связь не имела непоправимых последствий, поскольку красавец-граф был женат, Семейство Бабу решило положить этому конец. Поэтому Франсуазу срочно выдали замуж за военного человека, у которого в жизни было всего лишь два желания – сделать военную карьеру и продолжить свой род. Он решил, что для удовлетворения второго желания Франсуаза была идеальной супругой – И он давно уже заглядывался на нее, еще когда она была придворной дамой королевы Марии Стюарт. Ему казалось, что у нее хорошее здоровье, и она родит ему здоровых детей. Честно исполняя свои супружеские обязанности, Франсуаза не упускала тем не менее случая наставить рога своему супругу. Ее замужество отнюдь не стало препятствием для продолжения ее романа с Ранданом вплоть до трагического дня 3 ноября 1562 года, когда несчастный генерал скончался от ран, полученных при осаде Руана. Франсуаза переживала эту потерю, но отнюдь не так сильно, как этого все ожидали. Она не была из тех женщин, которые остаются безутешными, потеряв любимого человека, кроме того, уже в то время она начала засматриваться на обольстительного дюгаста. Сначала можно было подумать, что роман между этим обольстителем женщин и обольстительницей мужчин будет очень непродолжителен, что они очень быстро присытиться друг другом. Так скептик Барантом готов был заключить пари с кем угодно, что это любовное приключение не продлится более полугода. Однако все оказалось совсем иначе. Эта любовь продолжалась более десяти лет. Были, конечно, периоды, когда она ослабевала, но лишь за тем, чтобы вскоре вспыхнуть вновь с еще большей силой. Были и ссоры, и взаимные упреки, но ни на один и миг любовь не угасала. Кстати, любовь эта родилась на глазах у всех весной 1564 года во время пышных празднеств, организованных королевой матерью во знаменование грядущего совершеннолетия молодого короля. Балы, забавы. Состязания, концерты, обеды и спектакли, на которых присутствовали самые прекрасные придворные дамы и самые галантные кавалеры, длились в течение нескольких недель. Франсуаза де Эстре официально выбрала дюгаста своим кавалером, и с этого времени молодые люди практически не разлучались, ее супруг им абсолютно не мешал, поскольку в это время уехал в свое поместье в Кевре, где строился новый замок и наблюдал за продвижением работ. Как истинный поклонник, Беранже захотел воспеть в стихах обаяние своей возлюбленной и решил, что для этого лучше всего будет обратиться к услугам своего друга, поэта Ронсара, который любезно согласился исполнить эту просьбу и тут же сочинил целый цикл сонеты и мадригалы для Астре. Он лишь слегка изменил фамилию прекрасной Франсуазы, а сам образ героини не оставлял места для сомнений. «Больше своих глаз! Я люблю твои прекрасные, волосы, которые золотыми нитями связывают наши сердца». Кстати, модель была прекрасна, чтобы вдохновить поэта. И Ронсар превзошел сам себя, воспевая ее прелести. Он так увлекся, что и сам влюбился в красавицу Маркизу и прямо признался ей в этом. Однако Франсуаза так привыкла к любовным излияниям мужчин, что это очередное признание в любви ничуть ее не взволновало. «Достойно воспеть можно только то, что действительно любишь», — сказала она лукаво. «Так любите меня, друг мой, и продолжайте воспевать». Затем, вероятно, чтобы вдохновить его, она поцеловала Ронсара в щеку и подарила ему веточку розмарина. Оскорбленный в своих чувствах и огорченный, Ронсар заявил, что поцелуй был похож на тот, что внучка дарит своей бабушке. Сунул веточку розмарина в катулку и отправился на поиски более сговорчивой музы. Следует сказать, что из-за своего высокомерия и хитрости Беранже нажил себе немало весьма могущественных врагов. Одним из них была принцесса Маргарита, прекрасная Марго, дочь Екатерины Медичи, которая также имела свои собственные взгляды на любовь. Она их вовсе не скрывала, и фотоватый Дюгаст ничуть не сомневался в том, что ему не составит особого труда включить ее в список своих любовниц. Однако как раз в это время она по уши влюбилась в молодого герцога де Гиза, и даже не удостаивала взглядом капитана-гвардейцев своего брата. Тогда Дюгаст совершил отвратительный поступок, совершенно недостойный порядочного человека. Он принялся следить за Марго, и однажды ночью, заметив, что герцог проник в спальню принцессы, спокойно пошел и известил об этом короля и королеву-мать. Карл IX отличался буйным и вспыльчивым характером. У Екатерины характер тоже был отнюдь не ангельский. Вместе они ворвались в спальню несчастной Марго, который Карл задал вовсе не братскую трепку, в то время как молодой Дегиз едва спасся бегством. В результате Дегиза срочно женили на Катрин де Порсиен, а Марго была обручена с Анри Наварским. Вполне понятно, что ни принцесса, ни ее брат, герцог конжуйский не простили Дюгасту его подлый поступок. Ненависть Маргариты вскоре коснулась и любовницы неосторожного Дюгаста. Однажды, когда Франсуаза де Стре вошла к Екатерине, придворной дамой которой она являлась, Марго заявила во всеуслышание, а вот и капитанская шлюха. Однако если принцесса надеялась оскорбить Остре, то она ошибалась. Франсуаза сделала вежливый реверанс и ответила с пленительной улыбкой на устах «Я предпочитаю быть капитанской, а не генеральской шлюхой» намекая на весьма фривольные нравы самой Марго, которая тоже собирала коллекцию любовников. Такой обмен любезностями не прошел, конечно, незамеченным.